Раздел четвертый. Слукавил Анисий в донесении шефу. Факты и обстоятельства изложил в точности. Не утаил и версии. Однако же писать о том, что объект им уже намечен, не стал. Если ошибся... Не придется краснеть. А если избрал линию верно, будет чем погордиться. Папахину и Махмедшину от смерти Варвары Ильиничны, конечно, выгода, спору нет. Но не такие люди-миллионщики, чтоб из-за куша хоть бы даже и большущего, в мистерии разыгрывать. Тут особенное мозговое устройство требуется. Темное, извилистое и непременно скособоченное. Шеф говорил, что у умышленного убийства бывает всего навсего четыре мотивации. Первая корысть. Вторая ⁇ страх. Третья ⁇ жгучая страсть. Любовное исступление, или там ревность, месть, зависть. Четвертое — сумасшествие. Самое трудно раскрываемое преступление относится к последней категории, потому что маньяк существует в фантазийном мире. Устройство и логика которого нормальным людям непонятны. В истории со скорпеей усматривались все признаки маньякального злодеяния. И тогда выходило, что первый на подозрении Крашенинников — Человек угрюмый, странного поведения, любитель уединения. Это раз. Читатель религиозных книг. Это два. Противился заключению сделки о продаже поместья. Это три. С нездоровой идеей о величии баскаковского рода. Это четыре. Ну и, конечно... Самое подозрительное — ночное разбрасывание дохлых мышей из мешка. Полистав прихваченный из Москвы учебник по криминалистике, Анисий выписал на бумажку кое-какие полезные термины, чтобы потом блеснуть перед шефом. Основная версия — теперь смотрелось очень солидно. Стало быть, так, от пристрастия к чтению старинных книг и обсессионной фетишизации своего вассального прибаскаковых состояния Самсон Степанович Крашенинников тронулся рассуждением и, должно быть, сам не заметил, как переместился из реального мира в мир болезненных фантазий толчком возможно послужило предание о волшебной змее рассказанное петербургским фольклористом приказчик вообразил что состоя при баскаковых он на самом деле находится в услужении у покровительницы их рода Скорпей. когда пришла весть о гибели молодого баскакова Крашенинников понял, что на Софье Константиновне древний род заканчивается, и послушался воображаемого зова болотной властительницы. Надо полагать, приказчик подвержен галлюцинациям и даже, вероятно, расщеплению личности. Изображая явление скорпии при помощи каких-то подручных средств, он... Тут же забывает о своих ухищрениях. Иначе чем объяснить вчерашнее раскладывание змеиной пищи по краю пруда? Нет, нет, тут не корысть, а самое настоящее беспримесное сумасшествие. Баскакову приказчик довел до разрыва сердца во исполнение пророчества. А Варвару Ильинишну должно быть покарал, как покусительницу на Скорпейно богатство. Понял, что храма во славу святого Панкратия наследница не воздвигнет, вот и совершил над бедной девицей ритуальную расправу. Версия была стройная, только с доказательствами пока выходила скудновато, поэтому на второй день после убийства с раннего утра Анисий сел в секрете напротив приказчикова дома и стал вести наружное наблюдение. Проживал Крашенинников в самой гуще огромного баскаковского сада в крепкой бревенчатой избе под зеленой жестяной крышей. Первой вышла высокая девица с длинной русой-косой, не иначе как дочка. Покормила кур, набрала воды, полила цветы в маленьком аккуратном палисадничке. — Прав, Попахин. Дочка у приказчика была настоящая красавица. — Сам же Самсон Степаныч, губернского секретаря, Разочаровал. В девятом часу спустился с крыльца хмурый, деловитый, оседлал лошадь, да и ускакал куда-то. Получалось, что зря тюльпанов с рассвета в кустах сидел. От тросы весь вымок и трижды был укушен залыми муравьями. Так день с самого начала и не заладился. Понуждаемый бурчанием и подсасыванием животным, губернский секретарь сходил в Ольховку на предметы добывания пищи, но деревня была словно вымершая. Насилу отыскал в одной избе древнюю бабку, еле придвигавшую ноги. Спрошенная, где население, старуха ответила, От шкарпеи, шпашаютша. Мне-то что, шла в обову, пожила. Ты не от нее, матушки, будешь, не же мной? И с надеждой прищурила подслеповатые глаза. Правду говорил земский председатель. Какое-то дикое средневековье и это в шестидесяти верстах от Москвы. У бабки Анисии разжился только квасом и краюхой хлеба. Поскольку лошадь взять было не у кого, отправился пешком в Ильинское, где лабаз и почта. В лавке купил баранок, чаю, сахару, колбасы. Долго ждал вечернего почтальона, Не будет ли ответа от шефа на вчерашнее донесение? Не было. Возвращаться в Баскаковку пришлось на своих двоих. Никто из крестьян вести не согласился, ни за рубль, ни за два. Утром говорили еще куда не шло, а к ночи ни за что. Невежество и суеверия. Дотупал до пустой усадьбы уже в темноте, усталый и сердитый. Нехорошо поступаете, Эраст Петрович. Что с самого начала про Скорпею не рассказали. Это ладно. Хотели, чтоб я сам составил мнение об этом диковинном деле. На что ж, На письмо-то не ответить. Ведь не о пустяках писано. И как этого Крашенинникова прижать? Тут дедукция нужна. Может пойти, да и тряхануть его, как следует за шиворот, чтоб во всем сознался, но где улики, на одних дохлых мышах Обвинение не выстроишь, значит, снова в кустах сидеть. Еще не решив окончательно, как действовать, Тюльпанов пошел вдоль пруда к приказчикову дому. Шеф говорил, что в любом маньяке, даже в самом озверелом, непременно остается частица доброго начала и что именно этот неомертвевший участок человечьей души — главный помощник следствия, ибо подчас побуждает преступного безумца к саморазоблачению и даже покаянию. А может потолковать с Крашенинниковым спокойно, сочувственно, Глядишь, и сыщется тропка к доброму началу, а тогда можно будет и признание получить. Все одно Крашнинникову путь в сумасшедший дом, на каторгу такого не пошлют.